Глава двадцать четвертая. Сделайте же вдох, полной грудью вдох, о, друзья мои, и держитесь так, ибо тонет мир, тонет чудный мир. Ву. Много ликов у хаоса этого мира между мирами, размышлял Таралак Вит, и пути им выбираемые поистине ужаснут любого. Там и тут поднимаются чахлые деревья, искривленные сучья медленно качаются под ударами холодного неустойчивого ветра. Полосы дыма плывут над бесплодной почвой, закрывая лужи грязи и трупы, покрытые глиной, почти погрузившиеся в жижу, только руки торчат вверх. Вдалеке блестят магические вспышки, раздаются звуки боя, но местность, по которой бредут они, нависла над головами безмолвным саваном. лышны лишь чавканье сапог в серой грязи, хруст доспехов, ляска оружия, по временам эдурские или элитерийские ругательства. Эти слишком близкие звуки бросают в дрожь. Дни безумия, жестокого напоминания, что дела могут идти все хуже и хуже, Жизни падают в грязные лужи, чтобы стать опорой для ног свежих воинов, ковыляющих на бессмысленную битву. Мы движемся на бой, изображая равнодушие к тому, что окружает нас. Он не был глупцом. Он рожден в племени, которое все считают примитивным, отсталым. Воинские касты, культы крови и бесконечные вендетты. Гралы не знают сложных размышлений. Ими движут мелкие желания и непонятно на чем основанные суеверия. Но разве нет мудрости в создании правил, удерживающих безумие в рамках, не позволяющих лить кровь чрезмерно щедро? Таралак Вит понял, что в какой-то мере пропитался духом цивилизации. Он будто подхватил болотную лихорадку, сон омрачался видениями гибели целого клана. Ему снилось, что он желает смерти всем – детям, женщинам, старикам и желательно от собственной руки. В благоприятные часы он мечтал о резне более умеренной, такой, что оставит достаточно сородичей, чтобы править ими. Без законов, своевольно решая, жить им или умереть. Он стал бы вожаком волчь из стаи управлял бы повелительным взглядом доказывал абсолютный контроль каждым движением во всем этом нет никакого смысла впереди эд дурский воин аль-рада отдал приказ об остановке таралаквит спол с полипкой покатой стенки оврага поглядел на свои ноги казалось они оканчиваются сразу под коленями дальше лишь мутная вода отразившая серое мутное небо Темнокожий Аль-Рада-Ан прошел мимо колонны воинов и остановился подле Таралака и стоявшего позади него Ягга. «Сад-Баро-Ранган», — сказал мы, — близко. Скоро он откроет врата. Да, загостились мы в этом королевстве. «Что это значит?» — спросил Таралак. «Лучше, чтобы местные не видели нас. Мы кажемся им привидениями, духами, еще одним бредущим мимо воинским отрядом, «Но даже такие видения могут порождать рябь». «Рябь?» Аль-Рада-Ан покачал головой. «Я сам плохо понял, но ведун настойчив. Этот мир подобен зарождению. Открыть в него путь означает вызвать разрушение». Он помолчал. «Я видел зарождение». Таралак-Вит проследил, как этот Эдур идет дальше, останавливаясь перед каждым, и Эдурами, и Литерийцами, и беседует. «Он командует достойно», — сказал Икарий. «Он дурак», — прошептал Грал. «Таралак, вид, ты слишком суров в суждениях». «Он притворяется, губитель. Все обмануты, но не я. Разве и ты не видишь? Он не похож на прочих». «Прости», — отозвался Икарий. «Но я не вижу. Не похож. В чем?» Таралак, вид, пожал плечами. «Он отбеливает кожу. Я чую состав». Он напоминает мне о цветах готары мой народ использует их чтобы отбеливать оленьи шкуры отбеливает и карий осторожно распрямил спину и оглядел соседей вздохнул да теперь вижу я был беззаботен ты потерялся внутри себя друг мой да нехорошо нужно готовиться нужно бдеть губитель не зови меня так ты все еще уходишь в себя и отрицаешь истину Да она жестоко, но лишь трус станет отворачиваться и надеяться на утешительную ложь. Трусость недостойна тебя. Может и нет таралала квит. Я думаю, что являюсь трусом. Да, это мельчайшаяе из моих преступлений, если верить тому, что рассказываешь ты. Ты мне не веришь. Во мне нет алчности, нет жажды убийства, Все, что ты положил передо мной, о чем ты рассказал, я не помню этого. ова суть проклятия друг мой хотел бы я признаться что обманывал тебя но моя душа изменилась ныне я чувствую будто мы пойманы и осуждены роком на гибель и опознал тебя лучше чем знал в прошлом и я оплакиваю тебя и карий бледно-серые глаза впились в него ты рассказал будто мы путешествовали долгое время будто мы уже не раз странствовали духом и ты так усердствуешь в желании и увидеть меня высвобожденным тарола квит если мы идем бок о бок уже давно такое желание лишено смысла грала прошип пот он отвел глаза ты объявил альраду она обманщиком может быть подобный видит подобного не лясные слова друг мой я больше не верю что ты мне друг подозреваю что ты опекун и что я всего лишь твое орудие сейчас ты сомневаешься во остроте моего лезвия и «Как будто надеешься. Путем взаимного сомнения мы станем ближе друг к другу. Но я не сделаю шага к тебе, Таралаквид. Только от тебя». Ублюдок. Он притворялся впавшим в забытье. Но вместо этого подслушивал и подглядывал. Сейчас он близок к истине. Умное оружие. Я расслабился. Я переиграл в дружескую близость. Мне казалось, что мои слова тоже оружие. Я забыл, что Ягг умеет защищать себя. Что на нем броня столетий. Он поднял голову. Аль-Рада-Ан прошел мимо, в голову колонны. «Скоро!» — бросил воин на ходу. Они продолжили путь. Капитан Варат Тон, заместитель А-Три-Преды Ян-Тавис, взмахом руки послал литерийских лучников вперед. Сплюнул в попытке избавиться от грязи. «Бесполезно. Здесь высвободили волшебство обителей. Здесь прошли сверкающие волны уничтожения». воздух смердит магией ветер словно доносит эхо стонов тысяч погибающих солдат грязь на его языке это распыленная плоть мелкие фрагменты костей но может быть это и дар это предвестие благого будущего какой бы мрачной не стала элитерийская империя под властью ютисты ур в ней остаются зеленые поля фермы и небо над ней голубое рождаются дети матери плачут слезами счастья сияют теплые щечки «Ах, любезная женушка! Лишь воспоминания о тебе держат меня, не дают впасть в безумие. О тебе и нашей чудной дочери. Я увижу тебя снова. Обещаю. Может, уже скоро». Аль-Рада-Ан снова идет во главе. Бедняга. Черты его лица выдают истину, по крайней мере, для солдата, живущего вблизи Синецветья, такого как Варат-Тон, самозванец. Каковы причины для обмана?» Наверное, ради выживания. Ничего больше. Но он слышал от литерийских рабов, служащих Эдур, что между Тисты Эдур и Тисты Анди давняя вражда. Если они знают о потаенных анклавах синецветия, о существах с ненавистной темной кожей, тогда... И все-таки Аль-Рада-Ан среди них. Шпион. Варат-Тон желал ему успеха. Орден Оникса был хорошим властелином. Хотя в нынешних условиях вспоминать о прошлом заниматься романтической идеализацией. Но даже если подумать, хуже, чем сейчас, быть не может. Их ждет еще одна бесполезная битва. Еще смерть элитерийцев. Он так хочет заслужить уважение сумрака, и нынешнее дело станет подходящей площадкой. Сможет ли ворат командовать умело, показать точный баланс жестокости и осторожности? Ах, но ведь я учусь у нее, лучшей командующей элитерийскими армиями со дней преды у Натальхи Бас. Не так ли? Эта мысль сделала доспехи на плечах вдвое тяжелее. А враг, по которому они трусили, вывел на грязевую равнину. Почва была разбита конскими подковами и колесами телег. Повсюду виднелись кратеры магических взрывов. Запах гнеющих трупов повис туманом. Всюду могильные плиты, поваленные, разбитые, расщепленные доски, почерневшие от многолетнего распада, и белые кости, в перемешку с мертвецами, еще не лишившимися плоти. мер в лиге впереди виднелось возвышение, может быть дорожная насыпь там виднелись колонны людей с пиками брядущих на бойее прошиптал торопливо ковыляющийся от бару ангар пригнитесь собирайтесь ближе не сюда идиоты на караке мы переходим стэд и айстара брат с сестрой делящие между собой воспоминания о боли, приколоченных гвоздями к деревяшкам, руках и ногах, зающих глаза воронах это кошмары плоды излишне живого воображения говорила им минала кролись по темному проходу каменный пол под ногами был неровным предательски скользким они еще не воевали хотя громко выражали желание повоевать слишком юные как решила мама стету было десять а и стара 9 они носили доспехи отряда тени у пояса имелось оружие. они учились владеть им не менее прилежно чем все остальные где-то впереди был их любимый часовой строжащий проход они его выслеживали любимая их игра подкрались туда где он обычно стоит и слева раздался скрипучий голос слишком громко дышите а из стара подпрыгнула разочарованно взвизгнув это стед я вовсе не дышу я как ты! Она подошла к широкоплечьеула и массу оперевшемуся на оперевшемуся на стену расселены и прыгнула обняв за талию темный пустой взор он рака нашел ее сухая рука опустила меч и робко погладила по голове теперьто ты дышишь а ты пахнешь солью и еще хуже стед пробрался на два шага дальше позиции он рака и сел на булыжник вгляделся в темноту Я видел сегодня крысу сказал он пустил две стрелы одна близко прошла реально близко спустись и сядь подальше сказал тла и масс снимая руки а и стары с поясницы ты стал хорошей мишенью никто больше не придет онрак возразил мальчик изворачиваясь они сдались мы для них слишком крутые мама говорит насчет как трела вонзилась ему в висок пробив кости заставив развернуться кругом ноги соскользнули с бока булыжника и стед криво упал на землю а и стара пронзительно завизжала заметавшись по коридору он рак затащил ее за спину еги держи стены беги отсюда новые стрелы свистели в расселне две воткнулись в онрокка подняв столбики пыли он вытащил их швырнул на пол схватив меч обеими руками. Минала выглядела старой и истощенной тревогой и болью, которые длились дни и ночи. Ее подрыало и бесконечно томящиеся ожидания.а устала смотреть, как проходят шеренги за шеренгой ее дети, ставшие просто солдатами, привыкшими видеть как гибнут товарищи. все ради пустого трона. Трул Ссингар понимал насмешливую нелепость их обороны. первыйер трон захватил дух, Сочетание теней и столь далекое от мира сего, что тланы массы рядом с ним выглядят просто такие живчиками. Дух, Бог, Токая как шелк паутина замыслов, жадных желаний и темных планов. Вот что потребовало себе престол, вместилище силы всех планы массов, а теперь наблюдает, как захватчики пробуют отнять этот престол. Где-то бродят искалеченные тлан и массы, желающие захватить первый трон и передать его мощь в дар у вечному Богу. той силе, что овладела расой Тисты Эдур, увечному богу, наделившему Рулада мечом и ужасным проклятием в придачу. Но этому падшему созданию недостаточно армии Эдуров, недостаточно армии Летера. Нет, ему нужны и тланы массы. А мы вроде бы должны остановить увечного бога. Вот это потрепанная армия. Онрок обещал впасть в гнев в битве, что грозит стать последней. но трул знает гнева будет недостаточно недостаточно будет и силы его собственного отчаяния как и замешанные на страхе жестокости миналы и спокойной упертости Ибры и бры голана и моноко охема все обречено что мы за жалкий из брод он отвел взор от миналы найдя монока оххема недвижно застывшего подаркой тронного зала заклинатель костей не менял позы последние три дня и три ночи серебристая шкура на его плечах тускло поблескивала в свете ламп но тут трул заметил голова чуть пошевелилась хоть что-то усиленный эхом коридора детский вопль заставил его вскочить он схватил прислоненные к стене копье и побежал в ту сторону откуда раздался крик появилась ай стара всплеснула руками лицо ее стало бесцветной маской стед мертв его убили он мертв миала встала на ее пути яростно обняла и развернула девочку панок собирай солдат вторая линия обороны на полпути между онроком и тронным залом состояла из ибры голана планы масс обернулся при появлении трулла он рак дерется сказал ибра голан замедляет их наступление на этот раз пришло много эдуов и смертных с ними шаман, владеющий силой хаоса на этот раз трул сенгар, они твердо намерены захватить первый трон. Он и сам слышал звуки схватки Он рак наедине с толпой его сородичей и проклятым ведуномда зови онока охема, если ведун решит вызвать волну магии нам конец кажется ты слишком. «Ты не понял, костяной мешок? Хаотическая магия! Нужно убить ублюдка!» И Трулл двинулся к выходу, оставив и Бругалана за спиной. Аль-Рада-Ан видел, как пали от единого взмаха каменного меча трое эдуров. Неупокоенный воин еще ни на шаг не отступил от узкого входа. Аль-Рада повернулся к Садбару-Рангару. «Нужно отогнать, тварь! Он не устает! Он сможет держать позицию вечно!» подскочил таала квит выпустите против него и карри як пуст равнодушно сказал в виду отведи воинов альрада ан прикажиите тем летаийцам не пускать стрелы я не хочу чтобы одна случайно попала мне в спину садбару рангар выступил вперед альрада ан заметил что за спиной ланы масса показалась фигура с копьем вы высокоая в тени но знакомый силуэт эти текучие движения и трела со свистом проскользнула мимо плеча не мертвого и была отбиталезвем копья Да нет не может быть Мне кажется садбара ланы массы внезапно оставил позицию уйдя в темноту он и второй защитник прятались в проходе садбару ангар поковылял туда же сила громоздилась вокруг него сереребриста серая волна мерцающая словно ртуть сырой камень ущелья затрещал и водада со свистом обращалась в пар неожиданно отслоился большой осколок скалы над входом обрушился и разбился на пороге магия вздымалась выше растекалась по сторонам нависала над головой сад баро стоячей волной силы шипевший и трещавший подобно тысячам змей альрада ан бросился вперед сад бару погоди но ведун не обращая внимания плеснул кипящую магическую волну в бутылочное горло ущелье прожигая путь в тоннель. Там магия внезапно распалась. Сотрясение отбросило Аль-Раду на три шага. Жар ударил огненным кулаком. Сад-Баро завизжал. Нечто громадное показалось в проходе, протискивая горбатые плечи, тощие от незавершенной смерти, покрытые серыми и черными пятнами, в меху, серебристом на шее и темным на плечах. Существо вылезло из горла ущелья, оперлось на кулаки, оттолкнулась похожими на руки кривыми задними лапами и побежала прямиком на Садбару Рангара. Аль-Рада-Ан предупреждающе закричал «Поздно, ибо зверь уже наложил на ведуна огромные лапищи, поднял в воздух, оторвал руку, затем вторую. Кровь хлынула потоком, а тварь укусила Эдура за шею, глубоко вонзая острые клыки». едва челюсти сомкнулись неупокоенная тварь мотнула головой вырвав половину шеи и часть спинного хребта вместе с ней крововые позвонки цепью хлестнули воздух зверь отбросил труп и помчался на альрату И карий замер около детского трупика уставился на жидкость вытекающую из пробитого черепа на тусклые глаза и полуоткрытый рот Яг словно врос в землю он дрожал, лаквит был рядом сейчас губитель пришло время не нужно шепнул и карий не нужно всего этого слушай меня умолкни я не буду убивать детей я не стану впереди грохнула магия отдача пронеслась покачнув их крики перешли в стоны раздалось звериное рычание стоны и вопли ужаса на эдурском элитерийском ощутимый трепет страха карий на нас идет демон демон не ребенок ни дети ты видишь ты должен действовать сейчас покажи им покажи эдуом что у тебя внутри таралак потащил яга за руку и карий нахмурился но позволил вести себя в сторону группы эдуров Не я не хочу этого но он уже ощущал тяжкий стук сердца словно барабаны войны завели огненную песню вонь пролиттой крови и дерьма Воины подоспели как раз, чтобы узреть жуткую гибель в виду нас от бара. Одиночник устремился в атаку, и Ааль-рада Ан, храбец, защищающий своих воинов, один вступил на путь чудовище. И карий сжал рукоять меча, он не мог вспомнить, как вытащил его из ножен и бросился вперед. Кааждое движение кажется неимоверно медленным, неловким, протянул левую руку, хватая эдура и отбрасывая за спину как невесомую ряпицу. я сам встал на пути неупоконой обезьяны увидел как-то отпрянула еще шаг череп и кария наполняет странное жужжание зверь отступает назад в проход разворачивается и бежит и карие зашатался вздохнул оперся рукой о стену узкого прохода почувствовал хрупкий камень под ладонью нездешняя песень стихала Э дуры хлынули мимо устремившись в тоннель снова звуки боя ляск мечей никакой магии Аль-рада протиснулся сквозь горло ущелье и увидел как оно расширяется там строем не менее чем в три шеренге стояли солдаты их оружие колеблось в руках лица белели под шлемами возьмиите меня сестры, как они молоды что такое против нас встали дети и тут он увидел двоих планы массов, а между ними высокого, серокожего и нет нет не может быть мы бросили его мы хольб харрат издал дикий крик подхваченный сауром батрадой трул сингар предатель перед нами ты мой Хо хотя саур кричал громче на труллысыннгара воины бросились вместе остальные э дурры рассыпались сойдясь с линией вооруженных детей отряды столкнулись подняв какофонию лязга мечей и счетов в Древние стены отразили крики ярости и боли. Аль-рада анн приёрз к месту, не веря себе, взирая. Трул сингар ожесточенно оборонялся копьем мечи Суры и Хольба обрушивались на него. Им удалось оттеснить трулла. Аль-рада Ан понимал, что трул пытается защитить детей тех что за ним. Эдуры закричали двое и массов ринулись в контратаку и казалось ничто не может остановить их. Он все стоял, Наконец, издав звериный хриплый крик, рванулсяпер. Трул Ссенгар узнал этих воинов. Он видел ненависть в их глазах, чувствовал ярость, добавляющую силу их ударом. Они настойчиво старались пробить его защиту, и он уже не мог держаться. А когда он упадет, слабые или слишком юные солдаты встанут лицом к лицу с убийцами. Где же Апт? Почему Миала придерживает демонницу, кто еще может на них напасть? Кто-то в середине кучки Эдуров снова выкрикнул его имя. голос сполнился не злобой, а мукой, но у трула не было возможности поглядеть, даже удивиться. Хольб задел левое запястье, широко распахав плоть, кровь текла по предплечью, орошала удерживающую древко ладонь. Больше не могу, они научились драться. Он увидел, как мирутская сабля глубоко полоснула хольба по шее. голова отвалилась на бок и упала с плеч тело еще мгновение шаталось затем повалилось на земь саур батрада забористо выругался и развернулся его меч впился в бедро напавшего а трул присел и вогннал острье копья в лоб сауру прямо под край шлема к собственному ужасу увидел как оба глаза выскакивают из орбит качаясь на нитках нервов трул вытянул оружие эдур подскочил к нему пропыхтев трул сынгар альрада воин повернулся поднимая обе сабли я сражаюсь за тебя трул расплата я прошу тебя расплата я не понимаю но верю тебе рад помощи в череп трулла вонзился звук казалось накотивший со всех сторон сразу он увидел как один из мальчиков закрывает уши руками потом второй трул сынгар это яга Возьмите нас сестры, он идет.то, что? Что за звук Он рок сломанный увидел ягга, ощутил всю силу собравшуюся в его теле. Яг шатался как пьяный, тла и масс заступил ему путь. Это и вождь, ягудская кровь Да О, как вздымается древняя ярость и обида. Яг внезапно выпрямил спину, поднял меч и пронзительный визг стал физически ощутимой силой, оттолкнув он раанаак. Тланы Ма наконец встретил взгляд Ягго. Пой, безжизненный. Но тут глаза озарились светом и смертельным бешенством. Высокий воитель с оливковой кожей бросился на него, с поразительной скоростью замелькал меч. рак поймал его клинок своим и сделал ответный выпад намереваясь снести ягу головуверо но меч врага был уже готов встретить его удар сила столкновения сотрясла тело и масса вторая рука дернулась хватая неупокоенного за грудь и поднимая над каменным полом от тяжелого удара а стену ломались ребра он рак соскользнул и приземлился на четвереньке заставил себя вскочить Яг уже мчался мимо К линии юных солдат миналы, Воющий звук оглушал. Онрак столкнулся с полукровкой. пропитанные солями кости живого трупа весившего не меньше мула, силой молота ударили ягго в бок. Его противник только пошатнулся. Онрак видел как он оскаливает зубы и поразительно быстро подбегает к и массу. Глаза не успевали уследить, свободная рука выстреливает, пальцы пробивают толстую сухую кожу, цепляются за грудину. рак был поднят в воздух и полетел снова стена сотрясение от которого сломались и кости и поверхностные пластины камня онрак бесформенной грудой упал среди каменных сколов и больше не шевелился однако ягад усилия развернулся кругом и теперь он смотрел на толпу э дурров и литерийцев Тлсенгар увидел, как зеленое чудовище, только что бросившее он рака о стену словно мешок дынь, внезапно оказа в гуще Эдуров и учинило им жестокое избиение. Вой стал еще пронзительнее, его сопровождал мечущиеся по пещере вихрь дикой силы. Он резал, он терзал Эдуров и литерийцев, оказавшихся поблизости. Кошмар обрел плоть с ревом обещая полное истребление. Трул потрясенно уставился сквозь кровавый туман на падающие тела. Два, три одновременно, по четыре, по пять. Воины валились под градом ударов, словно деревца. Их ряды быстро таяли. Перепачканная рука схватила его за локоть и развернула. Он расслышал сквозь ужасный вой. «Трул, мы сейчас умрем! Все мы! Но я тебя нашел! Трул Сенгар, я прошу прощения за отсечение, за все, все остальное!» минала едва не упала на него где монок ахам спросила она выплевывая кровь чей то дротик вонзился под правую ключицу ее лицо стало смертельно бледным где заклинатель трул указал за спину в сторону тронного зала он побежал туда как побитый пес он широко раскрыл глаза и брагаланд показался подаркой словно ожидая чего то затем говорить стало бессмысленным Яросный вихрь оттолкнул их, закрутил. Он был так сиён, что тела убитых детей взлетели и закружились, размахивая руками и ногами. Як был в два шагах, посреди кучки трупов, а за ним трул различил мерцающий портал. Он колебался, будто искал опору на неровном полу, он приближался все ближе, затягиваемый штормом силы. За ротами виднелся тоннель. Его стенки вращались, а в конце тоннеля вспышками высвечивалось пустое пространство, и в непостижимой далии вроде бы кораблик, качаемый бурным морем. Минала прохромала мимо трулла, оттолкнув и бругалана и скрывшись в тронном зале. Яг обернулся, и зачей брызнул серебряный свет. Он наклонился против ветра и двинулся к ним неестественно широкими шагами. Казалось, что собственное его тело уже не может вместить пылающую ярость. «Духи, спасите меня!» Трул бросился навстречу чудовищу. Меч налетел, словно бы со всех сторон сразу. Трул не находил возможности для контратаки. Древко копья звенело, дергалось в руках при каждом отчаянно отбиваемом выпаде. Но Аль-Рада-Ан напал на Якга справа. Молниеносные взмахи меча отбили обе его сабли. одностороннее лезвие лизнула грудь альрады импульс швырнул воина на землю перевернувшись через голову тело взлетело в воздух оставляя за собой потоки крови и понеслось по воле вихре я с удвоенной силой носил на трулла непрерывный стонущий звук вырывался из его рта словно боевой клич самого насилия размазанные от скорости меч сотрясающие тело удары но яг так и не смог пройти мимо него заваленный трупами ворот тонн затаился, следя одним глазом за поединком Икария и кария этистые дурадиночки. копьеносец не мог победить. против этого яга любой бессилен, но он держался дерзко, показывая такие непревзойденные чудеса воинского мастерства, что литериец затаил дыхание. За его спиной дети отступали под грубый свод в конце узкой расселлены. Буря окружила ураганным вихрем фигуры сражающихся. О боги! Они двигались быстрее, чем Варат мог уследить. Копье, наконец, начало расщепляться под градом ударов. Варат тон расслышал всхлипы, перевел взор и обнаружил скорчившегося у стены Таралака Вида, вставшего на колени, рыдающего от ужаса. Он царапал камень ногтями, будто пытался прокопать себе путь наружу, и полоски крови уже блестели на грубой поверхности. «Ты этого и хотел, ублюдок! Теперь живи с этим!» внимание его привлёк громкий треск. Он увидел, что копье сломалось. Эур отпрыгнул каким-то образом увернувшись от горизонтального взмаха меча, что должен был обезглавить его. И карий с ревом подскочил, чтобы прикончить врага и резко присел, разворачиваясь и падая на бок. когда черный демон показался и теней, широко раскрыл пасть, выбросил голову на жилисты шее. Зубы сомкнулись на правом плече Икария. Единственная передняя нога провела длинными когтями по груди Ягга, пересчитывая ребра и стремясь прорвать мягкий живот. Демон дернулся назад и поднял Икария в воздух. Но его меч действовал, обрушиваясь на шею демона. Черная кровь хлынула потоком. Громадное тело пошатнулось. Ноги судорожно задергались. Икарий приземлился на согнутые ноги и начал разжимать смертельную хватку челюстей. Сзади него Тисте Эдур оттаскивал тело Аль-Рады-Ана по дарку. «Зачем? Все напрасно! Едва он освободится!» Ревущий вихрь крошил камень стен, заполняя воздух не только брызгами крови, но и осколками гранита. Трещины пошли безумной паутиной. Вой шторма еще усилился, и барабанная перепонка в левом ухе Варата Тона лопнула, причиняя мучительную боль. Трул тащил Аль-Раду к тронному залу. Руки его покрылись кровавыми полосками содранной кожи. Ибрагалан куда-то пропал. На самом деле он не видел, чтобы вообще кто-либо охранял вход. Сбежали? Сдали трон? Прошу, сестры, прошу, дайте им уйти. Всем им уйти от этого. Он дотащился до входа и увидел Галана. Воин стоял к нему спиной и смотрел на трон. Нет, он смотрел на то, что осталось от Монока Охэма. должно быть магический шторм проник в палату и заклинатель костей не сумел противостоять этой силе его отбросила на правую часть трона рул с ужасом разглядел что монок охэм расплавился его обезображенное скрученное тело срослось с первым троном едва ли половина лица заклинателя выступала наружу сморщенный глаз поблескивал в потрескавшейся орбите вдоль стен и утрона сидели дети их осталось так мало и а панек склонялся над неподвижным телом миналы вокруг них медленно расплывалась лужица крови и брагалана вернулся когда трул втащил альраду анна манок ахем не справился невыразительно проговорил неупокоенный воин отойди от прохода трул сенгар теперь я встречу похитителя жизней Трул оттащил друга к стене и присел рядом, положив руку на забрызганный лоб Альрады. Он удивился, когда тот открыл глаза. «Альрада?» Умирающий воин попытался заговорить, и изо рта пошли кровавые пузыри. Он кашлянул, забрызгав лицо Трулла, и перед смертью успел произнести одно слово. Одно слово. «Дом». И Брагалан вышел навстречу тому, кого прозвал хищником. четыре шага я наконец выбрался из смертельной хватки ap лан и масс бросился в атаку камень против железа искры в сердцевине ревущих ветров ветры эти несли куски плоти осколки костей клочья мокрых волос части доспехов трул подобрал копье из кучи брошенного оружия и встал на стражу у входа натиск ибрагалана заставил яга сделать шаг назад затем еще шаг сухой треск план и масс зашатался уронив сломанный кремень оружие похитителя жизни мелькнуло опускаясь отделяя левое плечо неупокоенного второй замах ребра брызнули осколками отдаваясь на волю ветра и браголанд дернулся назад меч коснулся его виска череп проспался на массу осколков снова меч пронесся через тело на уровне бедер пересекая позвоночник выходя наружу и разваливая и масса наполовины Яго ухитрился взмахнуть мечом еще четыре раза, прежде чем части тела неупокоенного воина упали на пол. Во все стороны полетели осколки костей. Похититель ёрнул головой и заревел. Звук этот придавил трула к полу, выбив воздух из груди. Он беспомощно взирал, как чудовище сделало шаг вперд. И еще шаг Вспышка треск разрываемого воздуха, и кто-то выпал из ниоткуда на путь Ягга. он прошипел: чтобп тебя престол теней. Трул видел, как человек поднял голову, заметил приближающегося монстра и сделал шаг назад. Когда я гвоздел меч, магия рванулась из-за человека, ослепляя всех. И когда она распалась и ветер в мрачном коридоре пронесся за унывным воем. Похитителя нигде не было видно. рат тон проследил как икари уничтожает планы масса и снова нашел взором одиночку эдро готовящего копье. Ммгновением позже торжествующий рык сбил его с ног. капитан видел как перед икарием раскрываются врата, как истекает магия и присел, стараясь слиться с трупами, когда ударишая яга сила расплескалась, сотрясая стены и пол. Мгновенная вспышка и карий закрутился в воздухе прямо к нему мелькнул над головой, неистовый ветер пронесся вслед за ним и вернулся с новой силой варат чувствовал как тела сверху перекатываются и что-то сдавливает их Яг шел по трупам снова поднимая меч Темнокожий тщедушный седа увидел возвращение ягга и выпустил новую порцию грохочущего волшебства и карий отлетел Бря извивалась как разъяренный берсерк расщеплялась на отдельные потоки завывая терзая камень стен срывая с них большие куски тела павших поднялись на воздух плоть слезла с костей кости истончились и сломались оружие закружилось растворяясь в ничто трул цнгар видел стоя на коленях как пришелец избивает похитителя снова и снова каждое вибрирующее сотрясение подбрасывает его вверх Крутит и молотит, смачно лупит по невидимым отсюда препятствиям. И снова и снова чудовищный убийца встает на ноги и движется в атаку, чтобы снова получить удар. В кратком промежутке между стычками пришелец огляделся, заметил Трулла и крикнул по-малозански. «Кто он такой, худо ради?» Трулл моргнул и потряс головой. «Неправильный вопрос. Кто ты такой, худо ради?» ревущий похититель подкрался еще ближе на этот раз он выставил под колдовским импульсом хотя его и оттащила на несколько шагов назад он покачал головой и поднял клинок снова наступая еще один выброс я всего лишь склонился под напором а маг подпрыгнул словно ужаленный кожа на руках разошлась брызнула кровь хищник жизни покачнувшись назад устремился в атаку Мак почти исчез за красным туманом, шатаясь и со стоном восстанавливая равновесие. Як совсем рядом. Трул обнаружил мага лежащим рядом с собой. вся его кожа покрылась кровью, порезы усеяли каждый сустав, лицо шею, глаза покраснели, источая слезы. трепещущая рука поднялась. колдун слабо улыбнулся и пробормотал порванными губами. С меня довольно давай ты, эдур. И передай престолу тени и котельону, я буду поджидать их по ту сторону врат худо. Трул поднял голову, выпрямил спину, готовя копье. Глаза похитителя блестели. рулу почудилось, что в их раскаленной глубине мелькнуло узнавание: « Да, это снова я. И тут реввущий вихрь словно запнулся, набросившись сам на себя, заставляя фрагменты и обломки прижаться к стенам, и наступила жара. уный зной потек из-за спины ягга. Он занес меч и неверными шагами, выкарабкавшись из-под трупов ворот тон -то ощутил, буря стихает. дыхание его прервлось, воздух пропитывался золотым сиянием, и в нем чудилась теплота, чудилась жизнь. Беглое движение слева, он ухитрился повернуть голову, фигура в обтягивающих бурых одеждах. Не, ногая покрытая мехом женщина, нет самка нечеловеческого рода но она двигалась на полусогнутых быстро робко нервно обходя и кария сзади яг шел к одинокому эдуру стремительный бросок и карий расслышал начал поворачиваться но она протянула длиннопалую руку без оружия ворот тон увидел как палец легчайшим движением касается бока и кария губитель упал как подкошенный сзади раздался бессловесный вопль литериец отпрянул когда мимо прохрымал таала квит самка склонилась над павшим и карием нежно провела рукой по лбу убийцы и янтарное сияние начала гаснуть и вместе с ним делалась невидимой самка вскоре она растворилась в золотом свете свет замигал и пропал таалавит повертел головой и встретил взор ворота помоги в чем спросил литериец врата позади тебя они закрываются нужно протащить и кария он нужен не здесь ты свихнулся лицо грало исказилось ты не понимаешь и карии он он для вашего императора внезапная дрожь смыла остатки умиротворяющего тепла нахлынул потоп переживаний ум закипел ворот тон заставил себя встать и подошел к таралаку для рулада боги Да я понял для рулада, даже рулад, даже с тем мечом. Да я понял, понял! Проход в тронную палату снова оказался свободен. Тистый Эур затащил седу под защиту святого места. Это их шанс. Таралак склонился над расслабленным телом и кария, подобрал меч и ножный, схватил за руку. Бри другую, сипло приказал он. скорее, пока они поймут, пока чертовы врата не захлопнулись. Ттон схватил руку, они потащили икария за собой. Мокрое пятно под похитителем упростило их задачу. Трул Сенгар встал на колени, осторожно стирая кровь с лица мага с закрытых глаз. В коридоре царила глубочайшая тишина. в зале стонали и безнадежно рыдали. Будет жить. Тисты Эду вздрогнул, поднял голову. Кательльон. Ты сказал что пришлешь помощь это он бог кивнул его было недостаточно я знал и кто должен был быть следующим я трул сингар а он опустил взор на бесчувственного мага рсал она сделала то что никому не под силу кажется так полагаю ее приход был непредвиденным в совершенно непредвиденным трул Как жаль, что ее целительная сила не простерлась на эту палату. Тисты Эдур нахмурился и снова поднял голову. «Что это значит?» Котельон не хотел встречаться с ним глазами. «Онрак, он встает, более или менее залатанный. Думаю, она посочувствовала ему». «А кто посочувствует нам?» — вопросил Трул. Он отвернулся и сплюнул кровь. На это бог не ответил. Тисты Эдур с трудом уселся. прости котельон не уверен что ты заслуживаешь упрека может быть и нет ночь полное событий ответил бог и вздохнул какое исхождение сил я спросил будет ли жить быстрый бэн быстрый бенэн трул кивнул думаю да кровь уже остановилась я призвал престол тени исцеление близко трул сингар отыскал взглядом панака сидевшего рядом с матерью с одной из матерей престолу лучше поторопиться или дети осиротеют снова в проходе послышался скребущий звук появился онрак трул сенгар тот кивнул и выдавил улыбку онрак кажется мы с тобой обречены продолжать жалкое существование но ну, я рад они помолчали затем планыаз -э произнес похититель жизней и ушел его пронесли через врата котельон разочарованно зашипел прокллятьие безымянным они ничему не учатся трул смотрел на онрак ушел он жив как кто жив бог ответил ему и карий похититель лучшее их оружие безымянные решили использовать его против твоего брата императора литера Понимание не сразу пробилось сквозь усталость. Трулл сомкнул веки. «О, нет! Прошу!» «Ясно. И что будет, Котильон?» «Не знаю. Никто не знает. Даже сами безымянные. Хотя в гордыне своей они никогда этого не признают». Панек закричал. Они обернули головы, увидев прибывшего при стола тени, кладущего руку на лоб Миналы. Труллл снова сплюнул. Небо и глотка были изранены, и покосился на Котильона. Вздохнул. «Я больше не буду сражаться. Ни онрак, ни дети. Котильон, прошу!» Бог отвел взгляд. «Разумеется, Трул Сингар». Трул поглядел Богу в спину и снова отыскал Аль-Раду-Ана. Престол тени шел к быстрому Бену. Трул направился к телу друга. «Аль-Рада-Ан, я не понимаю тебя и никогда не понимал, но тем не менее спасибо». спасибо он вышел за порог оглянулся и увидел кательона покровителя убийц бога одиноко сидящего на отпавшем от стены камни закрыв голову руками